не столько ошибок во время промышленной обработки, сколько нарушением или отклонением от идеала при сборе чайного листа. Так, пустой вкус настоя может быть результатом сбора чая в сырую или пасмурную погоду или сбора после дождливой недели. Резкий жесткий вкус чаще возникает от нарушения промышленной технологии, Но может быть и результатом того, что в собранном чае оказался высоким процент грубых листочков или полностью отсутствовали кипсы. Такие случаи вполне возможны при современном машинном сборе чайного листа, когда подрезающие механизмы чаю машины установлены с некоторой неточностью и захватывают более грубые Ниже расположены четвертый, пятый и даже шестой листочки. Иногда ножи чаюборочной машины, хотя и отрегулированы, но все же захватывают более грубый лист. То же происходит из-за других технических неполадок или даже из-за неровности грунта на плантации. Всего этого обычно не бывает при ручном сборе чайного листа, ибо сборщица чая сама в каждом случае определяет, какой лист она должна сорвать, и часто обходит кусты, где отсутствуют, не выросли, молодые листочки. Машина же срезает весь листовой материал целого ряда нитки кустов на том уровне, на каком установлены ее ножи, независимо от качества, возраста и других показателей этого листового материала. Разумеется, качество самого зеленого материала, самого чайного растения, от этого не ухудшается. Грузинский чай, как чайное растение, по своим показателям стоит на высоком уровне. Его селекции уделяется большое внимание, так что биохимически мы получаем полноценный продукт. Но смешение материала разные кондиции оказывает влияние на изменение того стандарта вкуса, к которому мы привыкли за десятилетия. Интересно, что потребление грузинского чая в нашей стране имеет более давнюю историю, чем принято думать. Еще в 90-х годах XIX века и особенно в начале XX века продаваемый в России грузинский чай называли «кавказским» а иногда и русским. У него были свои ценители, тем более, что отдельные его сорта, носящие собственные имена, вовсе не были дешевыми. Таковы были Богатырь, Карадаре, Задобань, Озургевский. Одним из лучших считался русский чай Дядюшкина. Качество его было выше дешевых и средних китайских чаев. Он удостоился золотой медали на Парижской выставке 1899 года, содержал от 4,5 до 5,5% типсов, что было выше, чем у тогдашних средних китайских чаев, продаваемых на русском рынке. Все это говорит о том, что чайный куст в Грузии может быть источником высококачественных черных байховых чаев. В связи с этим стоит подумать о том, чтобы какая-то доля чайных сборов велась вручную, чтобы собранный таким путем чай обрабатывался бы в промышленности отдельно и затем продавался любителям и ценителям чая по более высокой цене, чем обычный чай машинного сбора. Эта мера позволила бы поднять престиж отечественного чая и с пониманием была бы встречена его подлинными ценителями. Азербайджанские чаи близки к грузинским, а высшие сорта не уступают грузинским по бархатистости вкуса и нежности аромата. По экстрактивности же высшие сорта азербайджанского всегда мелкие выше грузинского. В последнее время даже букет Азербайджана выпускается исключительно мелкий, почти фанингсовые нарезки. Кроме того, в продажу выпускается и высококачественная азербайджанская крошка в пакетиках. Однако именно это достоинство азербайджанского чая